Глава третья. Самый простой и верный способ обмануть человека – это прикинуться другом. Публи на зон Спускался я медленно. И не из-за боли, которая и не думала утихать, а из-за страха. Причем страха странного, липкого, с ватными ногами и подрагивающими руками. Почему странного? Да потому что такое чувство было для меня в новинку. Для меня прежнего. Нет, я не бесстрашный идиот, который способен игнорировать любую опасность просто потому, что не осознает последствий. И невеликий смельчак, который может посмотреть смерти в глаза, сплюнуть и усмехнуться. Вот только раньше я не боялся просто так, чего-то гипотетического. У моего страха всегда было лицо или причина, то есть источник. А значит, этот источник можно было устранить. И понимание этого заставляло сконцентрироваться и бороться. Но сейчас я разве что не дрожала за предстоящего разговора с Иваном Васильевичем. И это, черт подери, было странно и очень-очень неприятно. Похоже, что влияние личности Маркуса на мое сознание намного сильнее, чем думалось. Черт! Я замер перед дверью заднего входа, уткнулся в нее лбом и, до боли сжав кулаки, сосредоточился. Сейчас у страха тоже была причина и ей являлся отнюдь не предстоящий разговор о Маркус. Значит, нужно бороться именно с ним. Устранить, задавить и загнать в глубины мозга. Постепенно в моем сознании стало зарождаться привычное и такое родное в данный момент бешенство. Оно, подобно снежной лавине, смело все прочие чувства и даже немного притушило ставшую уже привычной боль. Но ё-моё, на смену одной х пришла другая, и это перед действительно как мне кажется важным разговором, и выбор-то какой богатый: либо дрожать и бояться, либо тихо кипеть, сдерживаясь, чтобы не нахамить, или не дай бог полезть в драку. Ага, в драку, со стихийником ранга богатырь, шестого из семи возможных. Последняя мысль как ни странно развеселила, и я, не сдержавшись, весело фыркнул, а спустя секунду понял, что практически успокоился. На смену страху и бешенству пришла веселая злость. Тоже не самое полезное качество для важного разговора, но уж лучше так. Беседка, в которой меня ждали, располагалась в саду рядом с маленьким рукотворным прудиком и со стороны походила на какой-то сказочный теремок. Иван Васильевич сидел внутри на лавочке, вальяжно откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. Он задумчиво глядел куда-то вдаль, и на мое появление вроде как не обратил внимания. Но стоило мне сесть напротив, как глава средней ветви рода резко перевел взгляд и удивленно вскинул брови. А я вдруг понял, что совершил совсем несвойственный для Маркуса поступок, а именно уселся без приглашения перед старшим членом рода. Настоящий владелец тела, скорее всего, остался бы стоять у входа в беседку, ожидая, когда его заметят и милостиво разрешат присесть а то и оставит стоять, М да. «Живот болит», — буркнул я и постарался сделать вид, что смутился. «Получилось, кажется, не очень, так как брови Ивана Васильевича поползли еще выше». «Сильно?» — все еще удивленно меня разглядывая спросил он. «Постоянно», — поморщился я и явно неожиданно для собеседника добавил. «Кстати, хотел на эту тему с вами поговорить. Как там в поговорке? Удивить значит победить?» Но насчет победить не знаю, а вот удивил я его стопроцентно. И, похоже, сломал шаблон, а, следовательно, и разговор боярину придется строить по-другому». «Я слушаю», — задумчиво протянул он. Добромила сказала, что мне нужна помощь целителя более высокого ранга и посоветовала обратиться в княжескую клинику. и вопросительно протянул боярин, «так не самому же мне к книге не за разрешением идти». Пожал я плечами и постарался придать лицу наивное выражение. «Ага», — кивнул Иван Васильевич и зачем-то разгладил усы. «Мне, значит, идти предлагаешь?» «Вам? Или Михаилу Васильевичу? А может быть, еще кто-то есть, кого княги не примет?» «Угу», — снова кивнул боярин и посмотрел на меня так, словно видел впервые. При этом в его взгляде появилась та безуминка которая последние полтора года пугала и более крепких духом людей, чем Маркус Демин. «Чего еще прикажешь у княгини попросить?» «Я не приказываю, а прошу», — со злостью промямлил я. «Да, именно со злостью и промямлил. Сам удивляюсь, как так получилось. Наверное, из-за того, что в моем сознании вновь началась невидимая со стороны борьба страха с яростью. И, по-моему, побеждала именно ярость» так как последующие слова сорвались с губ помимо воли. «Ведь если пойду сам, то у княжеских людей возникнут вопросы о том, что со мной случилось, а правдивый ответ, боюсь, не пойдет на пользу боярскому роду Деминах». «От чести рода, значит, печешься», — произнес Иван Васильевич таким тоном, что страх Маркуса снова начал побеждать. «А от моей части сознания добавились скачущие по спине мурашки. Да и вообще как-то жутковато стало». И, ко всему прочему, в беседке начало стремительно холодать, а поток маны вокруг нас забурлил, так что у меня появилось вполне обоснованное желание сбежать. «Кому-то же надо!» — сквозь зубы выдохнул я и посмотрел боярину в глаза. И не отвел взгляд даже тогда, когда стол под его руками покрылся ледяной коркой, а у меня от холода начали стучать зубы. «Кому-то же надо, говоришь!» — задумчиво повторил за мной боярин и неожиданно улыбнулся. Причем заразительно так. Он вообще мне чем-то напоминал комдива Котова из фильма «Утомленные солнцем» в исполнении Михалкова. И лицом, и повадками. В кругу семьи может быть добрым, домашним и открытым. Весь из себя рубаха-парень с располагающей улыбкой и озорным блеском во взгляде. А когда надо, то натягивает на лицо волчий оскал, а фразы становятся командами. «Я в ответ лишь пожал плечами, радуясь тому, что холод вокруг начал отступать». «К сожалению, у нас с княгиней сейчас довольно непростые отношения», вновь заговорил Иван Васильевич. «У нас имеется в виду род Деминых, так что с лечением придется обождать. А что Добромила говорит?» «Ничего определенного», — развел я руками. «Может, пройдет через годик, а может, так и буду ходить с кособочином». «Ну, будем надеяться на лучшее», — вновь улыбнулся боярин. «В крайнем случае придумаем что-нибудь». «Я вообще о другом хотел с тобой поговорить». «Даже догадываюсь о чем». Вновь не сдержался я. «Да?» – удивленно вскинул брови Иван Васильевич. «Ну-ка, ну-ка». ка, ну -ка. изгоняете «Да светлые боги с тобой, Маркус!» Очень реалистично всплеснул руками боярин. «Откуда такие мысли?» Василиса просветила. «Понятно. Васька, как всегда, поспешила». Из совета сбежала, не дослушав, и тебя вот напугала. Да и Миша, Михаил Васильевич, то есть, погорячился. Впрочем, его понять можно, на ранг ты все же не сдал. Значит, не выгоняйте? Спросил я, пытаясь изобразить облегчение и не выбиться из роли еще сильнее. А на самом деле не веря ни одному слову боярина. Нет, не выгоняем, твердо ответил Иван Васильевич. Ты эти мысли брось. Несмотря ни на что, ты Демин, семья. Мы, старшие семьи, это понимаем. Но, как видишь, есть еще младшие, которые хотят отличиться, прославиться и заработать репутацию в роду. К сожалению, их желания порой затмевают разум, заставляя вначале действовать, а потом думать. Понимаешь? Я в ответ покивал, мысленно стряхивая лапшу с ушей. Ведь как убедительно вещает мужик. Будь тот Станиславский, он бы умелился и воскликнул верю настоящий Маркус тоже повелся бы. Вот только я ни на секунду не забывал, что за человек сидит напротив. Главный разведчик и особист рода Деминах в одном лице. Вообще Демина по сути свои наемники, а род был основан лихим командиром солдат удачи три с половиной сотни лет назад. Получил он земли и боярский титул из рук великого князя, мгновенно стал благородным человеком, но с одной лишь земли кормиться не захотел. А потому замзду малую, периодически со своей ратью, приходил на помощь другим боярам, зарабатывая золотишко да закаляя своих людей в постоянных битвах. А род постепенно материал, обзавелся множеством детей боярских. И со временем стал силой, с которой не могли не считаться даже князья. А заработок перестал ограничиваться одной лишь войной. К настоящему времени дёмины могли предоставить не только умелых воинов, но и высококлассную охрану, профессиональных телохранителей или незаметных разведчиков, способных многое разнюхать о противниках нанимателя. 80 лет назад во главе рода стал Василий Васильевич, отец нынешних бояр и прадед Василисы. Мужик он был, судя по всему, умный и хваткий. Подумал он, подумал, да разделил старшую семью рода на три ветви по числу сыновей. И каждой ветви нарезал свой фронт работ с соответственной подготовкой а характеризовать их можно просто. Старшая ветвь – война, все те же высококлассные наемники, которые за денежку придут и наваляют вашим врагам. Средняя ветвь – разведка, контрразведка и диверсии. В зависимости от ситуации могут как накопать компромата на нужного человека, так и прикопать этого самого человека, предварительно по-тихому вырезав всю его охрану. Младшая ветвь – охрана, Как ни странно, но именно младший ветвь со временем стала самой многочисленной и приносящей основной доход роду. Охрана домов или караванов, отдельных людей или другого боярского рода. Причем помимо бойцов в Деминах, нанимателя охраняла еще и многолетняя репутация. В общем, род сильный, славный, многочисленный и очень зубастый. И Иван Васильевич, который в данный момент снова натянул на себя образ рубахи парня, Являлся главой именно средней ветви и был опасен вдвойне. Может, попробовать ему вновь игру поломать или не стоит? Их нашли, все же решившись, задал я вопрос. Кого? Не понял или сделал вид, что не понял, боярин? Скорее, все же второе. Убийц? Каких еще убийц? На этот раз всерьез нахмурился он. Так моих, наивно хлопая глазами, уточнил я. Они ведь убить хотели. «Прям уж так убить», — негромко пробурчал Иван Васильевич и, о чудо, отвел глаза. «Причем я готов был поклясться, что мужику реально стыдно. Вот только понять бы, за что именно. Ты же там один был против четверых. Хотели бы убить — убили». «Хотели, хотели», — уверенно произнес я, разозлившись. «Эти твари ведь своего добились, и Маркуса реально убили. Зарезали, как барана». И если бы не Торсон, то проблемы в виде приема шоурода Дземинах больше не было. А этот Му ну, сидит тут и их выгораживает. Если бы я одного не вырубил, то точно убили бы». «Ты вырубил?» — удивленно воскликнул боярин, впившись внимательным взглядом в мое лицо. «Как?» «Не знаю», — пожал я плечами, внутренне теряясь на собственную несдержанность. «Но кто меня за язык тянул?» «Как-то само получилось. Я сначала сознание потерял» а потом один из них нож мне в пузо воткнул и, не вынимая лезвия, вниз повел. Я очнулся и ударил, а он отрубился. «О как!» — вроде бы спокойно, — сказал боярин, но в его взгляд вновь вернулась безуминка, а в беседке опять стало холодать. «Безуминка — это я очень демократично называю то, даже не знаю, как охарактеризовать. Просто чувствую, что внутри у боярина кипит постоянная буря из смеси отчаяния и ярости». Ярости настоящая не чета моей, и вот этот ураган отнюдь недобрых чувств периодически прорывается наружу, до мокрых штанов пугая окружающих. Скорее всего, спонтанная активация, задумчиво произнес Иван Васильевич, окинув меня долгим взглядом. Не хочешь снова попробовать на ранг сдать? Как? С искренним недоумением в голосе спросил я и, похлопав ладонью по животу, поморщился. Лечиться мне надо, Иван Васильевич. Ах да, недовольно скривился он, тогда подождем, хотя надо бы попробовать, надо. Так вы их нашли, решил не сдаваться я. Нет пока, снова поморщился он, ищем. И именно по этой причине я сейчас здесь. И многозначительно замолчал. Я вас внимательно слушаю, Иван Васильевич, подыграл я. Мы с Михаилом приняли решение, что тебе пока надо пожить за пределами поселка. «Значит, все-таки выгоняете?» «Да никто не собирается тебя выгонять, успокойся», — повысил голос боярин. «Просто поживешь пока в городе, тоже на земле рода, временно. А мы пока найдем провинившихся». Я не сдержался и хмыкнул. «Что?» — удивился мой собеседник. «Да слово вы какое удачное подобрали, Иван Васильевич!» Я покрутил ладонью в воздухе. «Провинившихся!» «Словно они гимназию прогуляли, а не человека зарезать хотели». «А ты считаешь, что они достойны серьезной кары?» спросил боярин и с интересом посмотрел мне в глаза. «Может, нам их казнить или из рода выгнать, а?» «Ну, как-то даже растерялся я». «А может, это тебе стоило побольше времени уделять боевым искусствам, а не висеть на перекладине, как девчонка?» «Вспомнить, что ты боярин». Пусть не по рождению, но все же. Сколько лет ты уже в роду семь? И все еще не нашел свои яйца? Да, я помню, что мать тебя пыталась оградить от всего на свете, но ее больше нет. А из-за твоей безалаберности и никчемности, из-за нежелания развиваться и становиться мужиком... ах разочарованно махнул он рукой. Ладно, забыли, дело твое. Только помни, что в следующий раз ты также не сможешь за себя постоять. И снова будешь бит, а то и убит. Мне было стыдно, ведь, по сути, Иван Васильевич прав. На все сто прав. Стоило Маркусу перебороть страх, плотнее заняться своей подготовкой и пару раз дать сдачу разным уродам, и никто бы на него не напал. Просто не было бы причины для этого. А мне теперь приходится сидеть и краснеть за чужие грехи. А напавшие, если бы они просто Марка попинали и унизили, то я бы понял. Это мир такой, со своими законами, намного более жесткими, чем были в моем прежнем. Но дело в том, что взгляд того маньяка до сих пор стоит у меня перед глазами. Он не наказывал Марка, он убивал. И самое поганое, наслаждался этим убийством и беспомощностью жертвы. А так как жертвой в какой-то мере был я, то и отомстить придется тоже мне. Ладно, Иван Васильевич хлопнул ладонями по столу, показывая, что разговор подошел к концу. «Найти мы их найдем и накажем, но это уже не твоя забота. Насчет переезда я заеду завтра на рассвете, будь готов. И Ваське не говори пока, уж очень она горяча до да вспыльчива. Наломай дров, не разобравшись». «Хорошо», — кивнул я, поднимаясь, «мысль о том, чтобы пожить отдельно, мне откровенно нравилась, намного легче будет адаптироваться». «Уж слишком мое поведение отлично от прежнего владельца тела». «Маркус, еще один вопрос», — заставил меня остановиться голос боярина. «Почему ты говоришь без акцента?» «Черт, и что ответить? Валить все на посттравматический синдром? Так это с тетей Ириной прокатит, а не с таким зубром, как глава средней ветви». «Так все равно уже заметили все», — неопределенно развел я руками. «То есть раньше ты притворялся?» Мне осталось лишь кивнуть. Зачем? Так жить легче. Объясни, приказным тоном произнес Иван Васильевич, сверля меня взглядом. Я слабый, вздохнул я, но при этом боярич. Соответственно, каждый подросток в гимназии захочет самоутвердиться за мой счет. А когда я говорю с акцентом, то окружающий видит перед собой иностранца, к которому по определению относятся иначе, чем к соотечественнику, как к чудику. А чудиков трогать не принято. «Но ведь трогали», — уточнил боярин, прищурившись. «Причем я совсем не понимал, верит ли он в этот бред или нет. Не так уж и часто». «Хорошо, иди», — после непродолжительного молчания велел он. «Собирай вещи. Ирине я скажу, чтобы разбудила тебя ко времени». Интерлюдия вторая Шаги паренька давно стихли, а Иван Васильевич все так же сидел в беседке и размышлял. А подумать было о чем. Разговор с Маркусом пошел совсем не так, как планировалось. Точнее, этот разговор вообще никто и не собирался планировать. Боярин рассчитывал, что просто велит пацану готовиться к переезду, тот, как всегда, испуганно согласится и все. Вот только не ожидал Иван Васильевич, что с приемышем произошли такие перемены. И перемены ли? Может быть, это и есть его истинное лицо? А все, что было раньше, притворство? Как он там сказал, так жить легче? Хм. А ведь действительно к иностранцам русские относятся иначе. Снисходительнее, что ли? Это что же получается? Маркус умнее, чем все его считали? А может, он еще и смелее? Боярин задумчиво подергал себя за ус и хмыкнул. Очень даже может быть. Вспомнить хотя бы, как прошел разговор. Парень определенно боялся, Иван Васильевич это видел, но при этом пытался что-то требовать, настаивать на своем, а потом еще и честью попрекнул. Его, старого боярина, попрекнул. И ведь в точку попал гаденыш, за живое задел. Иван Васильевич впервые за много лет понял, что ему стыдно, стыдно за то, что он выполняет приказ главы рода и не ищет этих поганцев, которые совсем страх потеряли. Это надо же, поднять руку на представителя старшей семьи. Да за это всю их родню вырезать мало, в назидание другим детям боярским. И не важно, что досталось именно Маркусу, он дёмин официально, и только другие дёмины могут решать его судьбу. И зря Миша боится, что такое могли сотворить их внуки. «Ни Илья, ни Славка до такого не опустятся. Если бы они захотели проучить приемыша, то не стали собирать толпу прихлебателей». «Слушаю тебя, Ирина», — отвлекся от своих мыслей боярин, почувствовав присутствие ключницы. Она стояла за высокой живой изгородью и не решалась потревожить его покой. «Боярин, может, вам поесть собрать?» — несмело спросила женщина, показавшись ему на глаза. «Я сегодня рыбку запекла, вкусную». «Спасибо за заботу, Ирина Велимировна, но сыт я», слегка склонил голову боярин, выказывая уважение. И вдруг резко добавил «Говори, зачем пришла». Ирина вздрогнула от неожиданности, растерялась, но лишь на секунду. Упрямо поджав губы и сделав шаг вперед, она низко поклонилась, задев землю рукой и заговорила «Именем Макоши тебя прошу, Иван Васильевич, не губи мальчика, пропадет он без рода, ты же знаешь». «Что же ты, Ирина, именем бабьей богини Завоя просишь?» с жесткой усмешкой на губах спросил боярин. «Аль хочешь ты, чтобы он навечно под юбкой твоей остался?» «Да какой он вой, Иван Васильевич!» — не сдавалась женщина. «Юнак он несмышленый, глупый да беспомощный и добрый. А для воина доброта — это вред один. Вы злые все!» Последние слова Ирина произнесла с вызовом и упреком, уже без тени страха, глядя на боярина. Но Демин к ее удивлению не вспылил, а наоборот рассмеялся. «Иди, Ирина, и не бойся. Ничего я с твоим Маркушкой не сделаю». «А переезд как же?» — упрямо спросила ключница. «Так надо, женщина!» — уже без тени улыбки отрезал боярин. «Для его же блага. Сама видела, что с ним сделали». Нашли их, словно не замечая перемены в настроении собеседника, задала очередной вопрос женщина. «Найдем», — поволчий ощерился Иван Васильевич и веско добавил. «Обещаю». «Благодарю за беседу, боярин», — еще раз склонилась в поклоне женщина. «Прости за дерзость мою». «Ступай, Ирина Велимировна, не держу я зла». Не дожидаясь, когда ключница уйдет, Иван Васильевич поднялся и по неприметной тропинке пошел к воротам. Дойдя до своего экипажа, он бросил заспанному кучеру короткое домой, расслабленно растекся по удобному сиденью и покачал головой, девясь поведению Ирины. Смелая женщина, очень смелая. Мало того, что вообще решилась его о чем-то просить, так еще и на своем настаивала. Совсем как Маркус до этого. И ведь не испугалась репутации боярина, именем которого последний год в поселке разве что детей не пугают. Неистовый безумец, так его теперь за глаза называют, и ведь верно зовут, почти. Неистовый, несомненно, ибо есть цель отомстить, отомстить не считаясь ни с чем. А безумие Иван Васильевич прошел по самому его краю. В тот день, когда на его глазах живьем сгорели жены, дети и внуки, и лишь он один выжил. Стоял, закованный в ледяную глыбу, и смотрел, как погибают самые дорогие люди. Вдвойне повезло тогда Михаилу, и в том, что был он в столице вместе с одной из жен и не сгорел с стальной родней, и в том, что Иван смог немного прийти в себя до его приезда, иначе убил бы с горяча. За то, что все случилось в доме сына Михаила Васильевича, и никто не знал, кого винить. В тот день безумие коснулось его разума и ушло. Ушло, чтобы иногда прорываться спонтанными выбросами силы как сейчас, когда внутренняя обивка экипажа покрылась льдом, кучер привычно запахнулся в тулу, а лошади понесли быстрее, чтобы согреться. К приезду домой Иван Васильевич немного успокоился, усилием воли задавив нахлынувшие воспоминания и их последствия. Но от предложенного прислугой ужина отказался. Вместо этого велел вызвать Дмитрия, своего самого смышленого помощника, поднялся в рабочий кабинет, и набулькал большой стакан филатовского коньяка, несколько секунд посверлил его ненавидящим взглядом и быстро, чтобы не передумать, опрокинул в рот, не чувствуя вкуса элитного напитка. И лишь когда алкогольное тепло разлилось по венам, временно вытесняя поселившуюся там стужу, смог чуть-чуть расслабиться и распрямить сведенные ненавистью пальцы. «Вызывали, Иван Васильевич?» заглянул в кабинет Дмитрий Шведов. Незаменимый помощник, который практически полностью взвалил на себя дела средней ветви. «Да, Дима, проходи, садись. Выпьешь?» «Спасибо, боярин, но откажусь, еще работать сегодня». «Твое дело, а я, пожалуй, повторю». Боярин вновь наполнил стакан, но в этот раз сразу все пить не стал. Лишь отхлебнул, отставил в сторону и посмотрел на заместителя. «Дим, я завтра Маркуса в город переселю, к китайцам, думаю, так всем лучше будет. Так вот, надо к нему человечка представить. пусть походит, понаблюдает, ну, как обычно». «Что-то определённое искать?» — кивнув в знак понимания, уточнил Дмитрий. «Не знаю», — подёргав себя за ус, — ответил боярин. «Пусть просто смотрит и докладывает обо всём необычном». «Необычном?» — вопросительно приподнял бровь шведов. «Да удивил меня пацан сегодня», — пояснил Иван Васильевич. «Не сказать, чтобы сильно, но неожиданно. И вот теперь гадаю, к добру ли это, а ли козлу?» «Понял, сделаю», — деловито произнес Дмитрий, не задавая лишних вопросов. К необычному поведению боярина он за последние полтора года успел привыкнуть, а приказы не обсуждал, как бы абсурдно они не звучали. «Это все?» «Нет», — покачал головой Демин. Найди-ка мне этих уродов, что такое с мальчишкой сотворили. Доставить? Нет, пока просто имена. И, Дима, это надо сделать тихо, не привлекая внимания. Так что сам займись.